о состоявшейся традиции, можно только в том случае, если основополагающие ее принципы, глыбы, на которых держатся здание, прошли испытания временем, но не минутами, что считают часы, а поколениями, десятками поколений, каждый из которых привносила в жизнь общество нечто новое, нечто свое. Слово традиции меняет мир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 окончившееся грандиозной резнёй на Гаити так будто совершил первое невероятное дело в своей жизни объединил разрозненных колдунов в одну заставив их принять своё абсолютное главенство но этого ему было мало книга нового учения посланием боги вышла в свет одновременно с папской булой о принципах добросердечных отношений